и прочих недовольных его правлением. С помощью Опричнины Иван Грозный держал своих бояр и прочих служилых в ежовых рукавицах. В опричнине существовала Боярская дума и несколько приказов. Из дворца государева определенные дворовые осуществляли надзор над земскими военачальниками организовывали разведку, карательные экспедиции, допросы и прочее. Сыск осуществлялся таким образом, что царь имел постоянное осведомление обо всех более или менее важных событиях в государстве и в полках войска. Он также практически знал обо всех проступках и злоупотреблениях воевод на что реагировал соответствующим образом. Его осведомленность базировалась на письменных донесениях опричников, воевод и дьяков, а также доносах отдельных лиц. В целях обеспечения безопасности южных границ российского государства от нападений татарской Орды были образованы сторожевая И станичная служба, которую выполняли в числе оборонительных и контрразведывательные функции. Правитель Борис Годунов, как и царь Иван Грозный, пользовался информацией от наместников, воевод, дьяков и окольничьих, которая поступала к нему в виде письменных сообщений и доносов, большая часть из которых была заведомо ложной. Однако донос был поводом к политическому сыску. Много людей погибло от лживых доносов, с помощью которых Годунов расправлялся с теми, кто, по его мнению, не был с ним заодно. Доносы получили самое распространенное явление, и доносчики получали за них награды. Донос и солидательство – стали профессиональным занятием для определенных лиц. Сыск по убийству царевича Дмитрия. Пролог. От первой жены Анастасии Романовны Захарьиной царь Иван IV по прозвищу Иван Грозный имел трех сыновей. Первый из них, Дмитрий, погиб от несчастного случая еще в малолетстве. Второй сын, Иван, был убит в припадке гнева самим царем, а третий, Федор, был слабоумным от рождения. Несмотря на это, Федор был женат на боярине Ирине из рода Годуновых, но брак оказался бесплодным. От седьмого брака царя в 1582 году его жена Марья Федоровна, дочь Окольничева Нагого, родила сына Дмитрия. Незадолго до своей смерти Иван Грозный составил завещание, в котором объявил слабоумного Федора Наследником престола, а его душеприказчиком, попечителем и воспитателем назначил думного боярина Богдана Бельского, являвшегося племянником знаменитого малета Скуратова Бельского. Двухлетнему царевичу Дмитрию, согласно завещанию, отводился удел в городе Угличи. Одновременно был учрежден Регенский совет в составе знатных и именитых бояр. Среди членов совета был и боярин Борис Федорович Годунов, женатый на дочери Малюты Скуратова. 18 марта 1584 года царь Иван Грозный умер. Завещание вступило в законную силу. Борис Годунов стал правителем, И от имени царя Федора, который был далек от управления государством, чинил всякую расправу, казнил по вине и миловал.